Глава 513. Высокая цена. Словно в такт хлопков по заду одного из членов черного черепа, внезапно впереди мотоциклетной колонны раздалась серия взрывов, напоминавших звуки разорвавшейся петарды или звуки выстрела огнестрельного оружия, от которого волосы встают дыбом. Было лишь видно, как возглавлявший колонну трехколесный немецкий всадник неожиданно сменил направление, моментально съехал с шоссе и нырнул в ближайшую рощу. Скоростное шоссе и европейский мост немного отличились от китайских скоростных шоссе. Не считая городских участков, дорога в пригородных окрестностях не имела барьерного ограждения, поэтому потерявший управление мотоцикл проехал несколько десятков метров в роще и врезался в дерево. Здоровяк, сидевший за рулем, повалился на земь. В этой аварии он сломал себе немало костей, голова залилась кровью. Однако на этом несчастье черного черепа не закончились. Следовавшие позади мотоциклы, будто сговорившись, тоже устремились в рощу. Грохот двигателей, звуки удара и вопли смешались воедино. Здесь будто проходили съемки голливудского блокбастера. Менее чем за полминуты все немецкие всадники оказались в роще. Они друг с другом сталкивались, на носе серьезные раны членам черного черепа. Один мотоцикл из-за слишком сильного удара даже загорелся. Дзуи, проезжая на своем универсале мимо места аварии... Окинул мимолетным взглядом трагическую картину, наблюдавшуюся неподалеку справа от него, и насмешливо ухмыльнулся. Этих отбросов не жалко. Потеря контроля над мотоциклами членов Черного Черепа, разумеется, была связана с Зуи. своей энергией Ц он мог легко уничтожить танковый отряд, а расправиться с какими-то мотоциклами было проще простого. По правде сказать, Зуи так смелостивился. В противном случае этой шайке даже не стоило думать о том, чтобы выжить. Дорога впереди была пустая. Не обращая внимания на стоны подонков, Цзуи сильнее надавил на педали газа, а Бентли GT устремился вдаль, где возвышалась радуга. На большинстве европейских скоростных шоссе отсутствовало ограничение скорости, европейский мост тоже не был исключением, поэтому Цзуи ехал так быстро, как на это был способен его универсал. Ближе к полудню Цзуи прибыл в Италию на два часа раньше, чем предполагалось. Италия являлась крупной европейской державой, превосходила по площади, мощи Германию, Общая численность населения составляла более 70 миллионов человек. Это была одна из стран, которые инициировали создание Евросоюза. К тому же Ватикан, святая земля, откуда произошло христианство, тоже находился в Италии. Это священное государство-город было известно на весь мир, и ежегодно привлекало к себе несметное множество туристов и верующих. Эдзуи же сейчас не был туристом и не совершал паломничество, он направлялся вовсе не в Ватикан, а в столицу Италии Рим. В 2 часа дня он въехал на территорию Рима. Этот международный мегаполис был политическим, экономическим, культурным и финансовым центром, в нем проживало более 20 миллионов человек. Это был крупнейший город в Европе, поэтому он славился своим процветанием и зажиточностью. Рим имел продолжительную историю, его строительство началось больше тысячи лет назад, ввиду чего в городе имелось множество древних построек, которые тщательно оберегали. Они выделялись на фоне современных высотных зданий. Отель, где остановился Цзуи, располагался возле древней арены. Обостроившись в номере, он покинул отель и пешком прибыл на ближайшую древнюю улицу. Эта улица вплотную прилегала к древней арене. Всем постройкам вокруг было по несколько сотен лет. Самая высокая из них имело всего четыре этажа. Верхние этажи предназначались для жилья, а нижние этажи были оборудованы под всевозможные магазины. Эдзуи успешно отыскал ломбард номер 13. Только здешний ломбард номер 13 был вовсе не ломбардом, а антикварной лавкой, но суть это не меняло. Когда Эдзуи отворил дверь, стоявший за прилавком и протиравший напольные часы хозяин вежливо поприветствовал. «Добрый день, сэр. Позвольте узнать, что вам надо». Эдзуи подошел поближе и положил на прилавок бронзовую медаль, которая прежде принадлежала Уэйну Ластли и которая являлась удостоверением. «Я хочу кое-что заказать». Седовласый хозяин антикварной лавки обладал высоким ростом и худощавым телосложением, носил чёрный фраг и очки в золотой оправе. У него был вид типичного старого европейского джентльмена. Он взял с прилавка бронзовую медаль и внимательно ее рассмотрел, после чего, удостоверившись подлинности, спросил «Что вы хотите?». Отзый положил заранее подготовленную бумажку. «Мне нужно знать точные сведения по этим трем людям». Хозяин лавки, поправив очки, взглянул на бумажку и кивнул, сказав «Пожалуйста, подождите немного». Договорив, он развернулся и ушел во внутреннюю комнату. дзуи никуда не торопился и терпеливо ждал, заодно любовался выставленным на витрине антиквариатом. Он прождал не слишком долго. Спустя примерно 10 минут вернулся хозяин лавки. У него было немного странное выражение лица. Окинув пристальным взглядом Цзуи, он произнес: «Сэр, у вас слишком высокие запросы. «Боюсь, мы вряд ли сможем удовлетворить вашу просьбу. Если вы все же настаиваете на том, чтобы мы оказали услугу, от вас сперва потребуется внести задаток. Не вопрос». Эдзуи без раздумья ответил. «Я заплачу». Имена троих людей и элементарные сведения по ним, записанные на бумажке, касались трёх жезлоносцев Совета Истины. Жезлоносцы вовсе не были идиотами и бедняками. В условиях, когда на них велась охота, они пускали в ход все средства, чтобы еще лучше себя спрятать поэтому раскрыть их будет крайне сложно. Даже ломбарду номер 13 придется хорошенько похлопотать. Хозяин лавки сказал. «Сэр, задаток возврату не подлежит, но мы не гарантируем, что сможем предоставить самые точные сведения. Сумма сделки будет исчисляться в зависимости от сложности задания. Вы приняли окончательное решение?» «Окончательное». Эдзуи беззаботно промолвил. «Говорите, сколько надо сперва заплатить?» Кроме того, он достал еще одну бумажку. «Мне нужна информация по этому человеку». На этой бумажке было написано только одно имя. «Пожалуйста, подождите немного». Хозяин лавки с новой бумажкой ушел во внутреннюю комнату. На этот раз прошло целых полчаса. Он сообщил Зуи: «Вы должны заплатить 300. Это задаток». По 300 подразумевались 300 килограммов золота. В прошлый раз Зуи в ломбарде номер 13 пришлось потратить всего лишь 100 килограммов за сведения по Петру Максимову, а в этот раз один только задаток составлял 300 килограммов. Ему было неизвестно, сколько будет стоить вся сделка. Это была довольно высокая цена, но Дзуи нисколько не колебался. Взмахнув рукой, он извлек из пространственного кольца 30 золотых слитков и поместил их на прилавке. Для него это золото было сущим пустяком. В сокровищнице Петра Максимова, которую Дзуи обчистил, хранилось как минимум несколько сотен таких 10-килограммовых слитков, Тем более, все равно эти богатства рано или поздно придется потратить. Когда Цзуи из воздуха достал золото, в глазах хозяина лавки промелькнуло изумление. Последний передал Цзуи стопку листа в печатной бумаге. Это информация, которая вам нужна. Бесплатно.